Глава 4. Манона поплотнее закуталась в кроваво-красного цвета плащ и прижалась к стене чулана. Сквозь стену было слышно, как переговариваются трое крестьян, вломившихся в ее дом. Весь день ветер приносил ей дурные предчувствия, увеличивая страх и гнев. Отбросив привычные дела, Мануна стала готовиться к встрече незваных гостей. Потом она забралась на соломенную крышу своего домика с бледными стенами и повела наблюдение за окрестностями. Постепенно стемнело, Мануна продолжала сидеть на крыше. Наконец она увидела колеблющееся пламя факелов, мелькающее над высокими травами луга. Жители деревни не попытались задержать этих троих, Хотя больше никто с ними и не пошел. Говорили, что в их маленькую зеленую долину на севере Финхару явилась крашанская ведьма. Все недели жалкого существования, которое влочило здесь Манона, она каждую ночь ждала вторжения, как было во всякой деревне, где она жила или куда наведывалась. Манона затаила дыхание и по-зверинному замерла. Кто-то из незваных гостей вошел в ее спальню. Высокий бородатый крестьянин, широкие ладони, величиной суповые миски. От него разила Элям, и зловоние проникала даже в чулан. А еще он жаждал крови. Ее, Маноны, крови. Жители деревни безошибочно знали, как они поступят с ведьмой, торговавшей с заднего крыльца зельями и прочими снадобьями, и умевшей предсказывать пол еще не родившегося ребенка. Удивительно, что они так долго набирались храбрости для расправы с нею. Жалкие людишки, привыкшие бояться всего, чего не могли понять их куриные мозги. Крестьянин замер посреди спальни, потом двинулся к кровати. «Мы же знаем, что ты где-то здесь», – фальшиво добрым голосом произнес он, не переставая озираться. «Просто хотим поговорить. Понимаешь, кое-кто из наших тебя боится». Могу об заклад побиться. Они тебя боятся больше, чем ты их. Грош цена его вкрадчивым речам. Когда Верзила нагнулся, чтобы заглянуть под кровать, Мануна заметила блеск кинжала. История повторялась. Что в захудалых городишках, что в насмерть перепуганных деревнях. Пока крестьянин разглядывал под брюшке кровати, Мануна выскользнула из чулана и нырнула за дверь в темноту. В кухне позвякивала и постукивала. Было понятно, чем занимались спутники Верзилы. Они не столько искали ведьму, сколько тащили все, что под руку попадется. Правда, брать было особо нечего. Манона поселилась в пустующем доме, и все находившееся здесь имущество было чужим. Ее собственные пожитки умещались в мешок, лежавший в чулане. Манона привыкла не обременять себя вещами, чужого не брала и своего нигде не оставляла. «Ведьма, мы хотим всего лишь потолковать!» Крестьянин отвернулся от кровати и, наконец, заметил чулан. Усмехнулся торжествующе, предвкушая расправу. Этот болван даже не слышал, как закрылась дверь спальни. Впрочем, Мануна заблаговременно смазала в доме все дверные петли. Лапища Верзила схватилась за ручку чулана. Кинжал уже болтался у него на поясе. Вылезай, крашаночка! Все с тем же фальшивым дружелюбием произнес крестьянин. Молчаливая, как смерть Мануна, приблизилась. Этот дурень не замечал ее присутствия, пока она не прошептала ему на ухо. Не на ту ведьму напал. Верзила дернулся, ударившись спиной о дверь чулана, и выхватил кинжал. Теперь ему было страшно, по-настоящему страшно. Вон как тяжело дышит. Манона просто улыбалась. Ее серебристо-белые волосы переливались в лунном свете. Только сейчас крестьянин заметил закрытую дверь и собрался крикнуть. Но Манона улыбнулась еще шире, выдвинув из десен свои железные, невероятно острые зубы. Верзила попятился и снова ударился спиной о дверь чулана. От ужаса его глаза закатились так, что зрачки исчезли, остались только сверкающие белки. Выпавший кинжал запрыгал по полу. Манона взмахнула руками перед его носом, и железные когти поверх ногтей блеснули, словно маленькие молнии. Пусть хорошенько обделается с красавец. Шепча молитву своим мягкосердечным богам, крестьянин стал пятиться к единственному окну спальни. Манона ему не мешала. «Пусть думает, что у него есть шанс убраться отсюда живым». Продолжая улыбаться, она медленно приближалась к нему, а потом вцепилась в горло. Он даже крикнуть не успел. Когда с этим было покончено, Манона бесшумно вышла из спальни. Двое других продолжали наполнять мешки ворованным добром, искренне веря, что все это принадлежит ей. Кто здесь жил до нее и что стало с этими людьми, Манону не занимало. Должно быть, умерли. Или убрались подальше от нечистых мест. Второй ее гость тоже не успел крикнуть, как железные когти Маноны пропороли ему брюхо. В это время в кухню валился третий, удивленный неожиданной тишиной. Зрелище, увиденное им, превосходило любые кошмарные сны. Одна рука ведьмы застряла в окровавленном животе его товарища, другая обнимала несчастного за талию. Железные зубы крашаночки впились бедняги в горло. Со скоростью арбалетного болта последний гость вылетел из дома. Кровь ее жертвы, как и у прочих смертных, была водянистой, с отвратительным привкусом страха и жестокости. Манона сплюнула на пол. Она даже не стала вытирать подбородок. Ей отчаянно хотелось догнать третьего, который теперь опоромятью несся по зимнему полю, где травы были выше человеческого роста. Мануна досчитала до десяти, напомнив себе, что ее главная охота не на смертных, она была прирожденной охотницей. Наверное, и родилась такой желание убивать постоянно бурлило в ее крови, ведь она, Мануна черноклювая, Наследница главы клана Черноклювых. Она неделями обреталась в этих краях, прикидываясь крошанской ведьмой и надеясь тем самым приманить кого-нибудь из настоящих крашанок. Куда же подевались эти самоуверенные, надменные женщины, выдававшие себя загадалок гадалок и знахарок? Первой крошанкой, которую она убила, была темноволосая шестнадцатилетняя девчонка, ее тогдашняя ровесница. Мануна сразу узнала ее по кроваво-красному плащу. Такой плащ выдавали каждой крошанской ведьме после первых месячных. Бросив труп крошанки стыть на заснеженном горном перевале, Мануна забрала плащ себе и до сих пор носила его, хотя прошло уже больше ста лет. Такое себе позволяла только она: никто из железнозубых ведьм не осмелялся бы на подобную дерзость. Чтобы не стать средоточием гнева трех предводительниц. Крошанские ведьмы были заклятыми врагами Черноклювых. Но с тех пор, как Манона явилась в крепость Черноклювых, неся в шкатулке сердце убитой Крошанки в подарок бабушке, на нее возложили священную обязанность истреблять Крошанских ведьм, выискивать и убивать одну за другой, пока от клана не останутся лишь воспоминания. Этим последние полгода и занималась Манона. Остальные ведьмы клана, получив аналогичный приказ, разбрелись по всей Мелисандии и северным частям Эйлоэ. Но за все месяцы, переходя из деревни в деревню, Манона не наткнулась ни на одну крошанку. Трое крестьянских дурней были первой ее забавой за минувшие недели. И грех было не насладиться этим сполна. Манона пошла на луг, по дороге слизывая кровь с пальцев. Она двигалась бесшумно, как ночной туман. А вот и третий. Не рассчитал силы, сбил дыхание и теперь сидел на снегу, поскуливая от страха. Заметив тень, крестьянин повернулся и увидел Манону. Ее кровь был перепачкан кровью. Железные зубы угрожающе поблескивали в лунном свете. А на лице играла жуткая, леденящая сердце улыбка. Под крестьянином расползалось желтое пятно. Потом он истошно завопил. Мануна терпеливо ждала, когда он вдоволь кричится.